Как вытекает из этих цитат, Экхард различает Бога и Божество. Причем Божество есть нечто о себе, не знающее и не владеющее собой все, тогда как Бог является функцией души, так же, как душа является функцией Божества. Божество есть, очевидно, повсюду разлитая творческая сила, психологически говоря, производящая, творящая влечение, которое само себя не знает и собою не владеет. Его можно сравнить с Шопенгауровой концепцией воли. Напротив, Бог является чем-то возникающим из божества и души. Душа, как тварь, высказывает его. Он есть, поскольку душа отлична от бессознательного, и поскольку она воспринимает силы и содержание бессознательного. И он приходит, как только душа погружается в поток и источник бессознательной силы. Так Экхард говорит в другом месте. «Когда я выступил из Бога, тогда все вещи сказали «Есть Бог». однако это не может сделать меня блаженным, ибо при этом я воспринимаю себя как тварь. Но в прорыве, когда я хочу стать освобожденным в воле Божией, освобожденным и от этой самой воли Божией, и от всех его творений, и от самого Бога, тогда я больше всех тварей. Я не Бог, не тварь, я есть то, чем был и чем пребуду, теперь и всегда. Тогда я получаю толчок, который возносит меня над всеми ангелами. В этом прорыве я делаюсь столь богатым, что Бог уже не может удовлетворить с меня совсем тем, что он есть в качестве Бога и со всеми его божественными делами. Ибо в этом прорыве я обретаю то, что мы есть мы сообща, я и Бог. То есть я есть то, чем я был, я не убываю и не пребываю, ибо тогда я есть то неподвижное, которое движет все вещи. Тут Бог уже не находит себе места в человеке, ибо здесь человек своей бедностью в ноль завоевал себе то, чем он был вечно и чем остаётся всегда. Тут Бог принят внутрь духа. Это выхождение означает осознание бессознательного содержания и бессознательной динамики в форме идеи, рождённой из души. Этот акт является сознательным отвлечением от бессознательной динамики отделением эго как субъекта от бога, то есть от динамики или бессознательной силы, как объекта. Вследствие этого бог возникает. Когда же это отделение опять упраздняется через прорыв, то есть через отрешение эго от мира и отождествление эго с бессознательной динамикой, тогда бог как объект исчезает и становится субъектом, уже не отличающимся от эго. иными словами эго как сравнительно поздний продукт дифференциации вновь соединяется с мистической динамической всеотнесённостью participation mystic первобытных людей эго и есть погружение в поток и источник многочисленные аналогии с представлениями востока выясняются без дальнейших рассуждений. Эти аналогии подробно исследованы и указаны людьми более меня компетентными. Но такой параллелизм, возникающий при отсутствии прямого влияния, доказывает, что Экхард мыслит из глубины коллективного духа, общей Востоку и Западу. Это общая основа, которую отнюдь нельзя объяснить общей историей, является первоосновой примитивного предрасположения духа, с его примитивным энергетическим понятием Бога, где движущая сила еще не закристаллизовалась и не замерла в абстрактной идее Бога. Это возвращение к первоначальной природе. Это религиозно организованная регрессия к психическим условиям ранней эпохи, общим всем религиям, в глубочайшем смысле живым, начиная с регрессивных отождествлений в тотомистических церемониях у австралийских негров, и вплоть до экстазов у христианских мистиков нашего времени и нашей культуры. Через это возвращение вновь восстанавливается начальное состояние, возникает невероятность тождества с Богом. А из этой невероятности, которая всё же сделалась глубочайшим переживанием, образуется новый потенциал, мир вновь создаётся, ибо обновилась установка человека по отношению к объекту.